Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Похвала, лесть, не осуждение. Эпиграф. Я питал вас молоком, а не твердую пищу. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 2. Очень мудрую и интересную формулировку нашего поведения в отношении окружающих нас дает преподобный Исаак Сириянин, который пишет. Когда встретишься с ближним своим, принуждай себя оказывать ему честь выше меры его. Целуй его руки и ноги, обнимая их часто с великой честью, возлагай их на глаза себе и хвали его даже за то, чего он не имеет. А когда разлучишься с ним, говоря о нем все хорошее и что не есть досточестного, ибо этим и подобным этому привлечением его к добру заставишь его стыдиться от той чести, которую ты оказываешь ему, и посеешь в нем семена добродетели». От такой приобретенной тобою привычки, на тебе отпечатается добрый образ. Ты приобретешь в себе высокое смирение и без труда преуспеешь в великом, а сверх того, если мой тобой и имеет какой недостаток, то легко примет от тебя исправление, пристыженный той честью, которую ты оказал ему. Пусть всегда будет у тебя этот нрав — ко всем быть благоприветливым и почтительным. Никого не огорчай по причине злых дел и никому не завидуй. Не берись кого-либо в чем-либо порицать и обличать». Некоторые положения из этого замечательного наставления преподобного Исаака могут вызвать недоумение. Преподобный велит в глаза человека хвалить и хвалить его дара за то, чего не имеет. Но ведь это будет неправдой. Здесь будет то, что называют лестью. Вместе с тем, говоря так, мы будем, возможно, развивать у ближнего тщеславие. Чтобы понять эти кажущиеся противоречия, приведем аналогию. Полезны ли лекарства? Чаще всего лекарства — это яды, и могут только вредить здоровому организму. Но принятие их в соответствующей дозе вылечивает болезнь. Следует учесть также, что те, кто нас окружает, в громадном большинстве духовно больны грехом и требуют лечения. Нелегко найти путь к их сердцу. А без этого ни наши слова, ни наш пример не будут на них действовать — и только стяжав их глубокое расположение к себе, а если возможна и любовь, мы получим возможность влияния на них, и через это достигнем и их исправления, вот ради такой великой цели. Следуя добродетель рассудительности и рекомендует преподобный Исаак и преувеличение и потворство тщеславию, Об этом свидетельствует и игуменья Арсения, исходя из своего собственного опыта. Похвала, иногда и просто по-человечески приятная и ласкающая самость, бывает полезна, как ободряющая, унывающий дух. Бывало, при матушке, старец Ардалиона, усть Медвейского монастыря, Почувствуешь уныние духа от понятия ощущения полной греховности и немощи своей, и придешь к Матушке с просьбой, чтобы она похвалила меня и уверила меня в моей способности к спасению. Матушка действительно начнет уверять, и так серьезно, и сильно, что я поверю, и утешусь, и ободрюсь. И не боялась она поблажить самости, но и ее употребляла как оружие, спасающее против уныния, наносимого иногда силою вражиею. Так десными и шуиими соделывается наше спасение. Здесь следует, однако, оговориться. Применять в жизни указания о пользе похвалы преподобного Исаака Сириянина и Егумени Арсении целесообразно лишь для духовно немощных христиан. требующих ободрения поощрения на узком пути ко спасению. В том же случае, когда христианин идет ко спасению достаточно твердыми шагами и не нуждается в костылях, то слова похвалы могут быть ему во вред, всевая в него прилоги гордости и тщеславия. Как пишет преподобный Иоанн Лествичник, «Одним святым свойственно без вреда слышать себе похвалы. Оптинские старцы считали, что похвала в лицо может принести вред душе христианина. Поэтому подвижники благочестия боялись похвалы, боясь превозношения и потери смирения, а с ним и благодати Господней. Старец Анатолий Оптинской пустыни услыхал, что отец Иоанн Сергиев видел его в видении молящегося в сослужении ангелов. Услышав это, отец Анатолий даже захворал. Затем он постился и молился, чтобы Господь изгладил из его ума мысль о слышанном. Один инок посетил старца Аскета, жившего в пустыне в глубоком уединении. В разговоре старец-пустынник справился об одном брате. и узнал, что тот, так же, как и ранее, живет нерадиво. Вздохнул старец и сказал, «Ох, сейчас же после этого старец замолчал». А пришедший инок увидел, что страх и скорбь изменили лицо его. «Что случилось, отче?» — спросил инок. «Тяжел для меня сегодняшний день», — отвечал пустынник. Только что ангел Господень сообщил мне, что весь труд моей пустынной жизни сейчас потерян мной за осуждение нерадивого брата. И с горькими слезами ушел старец от посетителя в пустыню. Этот рассказ может показаться преувеличением. Что особенного в одном только слове «ох»? И может ли быть, что Господь так сильно наказал старца-пустынника? По незначительным пятнам на коже человека опытный врач может определить его заболевания тяжелыми и даже смертельными болезнями, как, например, проказу, чума и так далее. Здесь малый внешний признак говорит о начале глубокого страшного поражения человеческого организма — так и малое слово может свидетельствовать о глубокой духовной болезни и гнилости души, ибо от избытка сердца говорят уста, — сказал Господь. Посмотрим, что может таиться на сердце, когда уста выносят осуждение ближнего. Когда Ной опьянел от вина и Нагим лежал в шатре, Туда вошел хам. Увидев состояние отца, хам посмеялся над ним и рассказал об его унижении братьям. Не так отнеслись к состоянию отца Сим и Иофет. Они вошли и повернулись спиной, чтобы нечаянно не посмотреть на отца в его жалком состоянии, и поспешили покрыть его одеждою. Ими руководила любовь. У хама, очевидно, ее не было. И в нашей жизни по отношению к каждому падшему, согрешившему, невоздержанному и слабому человеку мы можем отнестись или как хам, или как его братья. Мы можем осудить человека, и посмеяться над ним, и затем спешить идти рассказывать о нем своим друзьям и знакомым. Так будем мы подражать хаму. Но мы могли бы пожалеть падшего, скорбеть за него, молиться о нем, оплакивая в своей душе его грех, или с любовью наедине вразумить его. Так мы могли бы покрыть его проступок своей любовью и подражать Симу и Иофету. Однажды к преподобному Пимену Великому пришли иноки и сказали, что в келье одного из братьев они видели женщину. Преподобный пошел с ними к брату. «Войдя к последнему, Он догадался, что брат спрятал женщину под пустой каткой. Святой сел на катку и предложил братья обыскать келью. Когда те ничего не нашли, Пимен дал им строгий выговор за напрасное осуждение брата и выслал вон из кельи. Когда братья ушли, он кротко и с любовью сказал согрешившему: "Подумай о душе своей, брат. Тот пал в ноги к старцу и просил простить его. И с тех пор стал исправным иноком. Про великую способность неосуждения Пимена Великого имеется и другой рассказ. В его присутствии рассказали про аву Нестория, что тот переносит терпеливо леность и сонливость ученика своего. Авва же Пимен сказал, «Если бы я был на его месте, то и подушку бы положил ему под голову. «Как же бы ты отвечал за него Богу?» — сказал ему Авановий. «Я бы сказал Богу», — отвечал ему Авва-Пимен. «Ты сам, Господи, — сказал, — лицемер, вынь прежде бревной из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Преподобный Пимен говорил также, «Когда мы покрываем согрешение братьей, Бог прикрывает наши согрешения. Никого не обличай, не поноси, даже и крайне худых по жизни своей. Распростри одежду свою над падающим и покрой его. Первое, что мы доказываем при осуждении, есть жестокость и черствость нашего сердца, отсутствие в нем любви к осуждаемому нами. Если бы в нашем сердце была Христова любовь, то мы всегда различали бы больного духовно, грешного человека от самого греха. Первопричины, отравившей человеческий род, начиная с Адама. Так разделял душу от греха апостол Павел, который говорил: "Уже не я делаю то, но живущий во мне грех". также пишет и отец Иоанн Сергиев. «Не смешивай человека этот образ Божий со злом, которое в нем, потому что зло есть только случайное его несчастье, болезнь, мечта бесовская, но сущность его, образ Божий, все-таки в нем остается». Второе, на что указывает наше осуждение, — это наличие в нас гордости. самого глубокого душевного порока, наиболее характерного для сатаны. Право судить людей принадлежит лишь одному Богу. «Мне отмщение, и ас воздам», — говорит Господь. Апостол Иаков пишет, «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? И всякий, кто осмеливается судить других, восхищает себе право Бога, как бы возносит себя на Божий престол, считает себя способным произвести истинный суд. Здесь, кроме гордости, он проявляет третью язву своей души — крайнее скудоумие и умственное убожество. Приговор может быть справедливым лишь в том случае, когда известны все обстоятельства, отягчающие или, наоборот, смягчающие преступления. Господь сказал, «От всякого, кому дано много-много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». А кто же знает, кроме одного Бога, что дано было человеку, и что можно поэтому спрашивать с него?» Осуждать, искать вину, учитывать всякую погрешность, невоздержание или слабость, требовать применения закона возмездия — все это занятие сатаны. Сатана говорил Богу, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него?» «Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Иов, глава 1, стихи 9, 11. Когда мы судим ближнего, вскрываем его недостатки и пороки, берем под подозрение его намерения или достоинство, даже при совершении им добрых дел, мы подражаем сатане. Преподобный Никодим Святогорец пишет об этом так. «Всякое доброе слово о ближнем и радость о нем есть плод и в тебе, Святого Духа. Напротив, всякое худое слово о ближнем и презрительное его осуждение происходит от твоего злонравия и дьявольского тебе внушения». Не Богу ли приличествует судить человека? Ведь от него... Отвернулся человек, его законы попрал, его образ растлил в себе, его сына распял на кресте и продолжает гнать, мучить и убивать всех истинных рабов его. Но вместо осуждения мы видим Божие долготерпение, милосердие, всепрощение. Когда сходил на землю его сын, то он говорил, «Я не сужу никого». «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 47. А когда поставили перед его лицом явную грешницу, женщину, только что уличенную в прелюбодеянии, он сказал ей, «Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 11. Как пишет святой Иоанн Лествичник, Скорые и строгие судьи при грешении ближнего потому этой страстью болеют, что не имеют совершенной и постоянной памяти и печали о своих собственных согрешениях. Ибо если кто без покрывала самолюбие верно взглянет на свои злые дела, то не будет раззаботиться ни о чем другом, кроме них, справедливо рассуждая, что и наплакивание себя самого. не достанет ему времени всей своей жизни. Судить — есть бесстыдное похищение сана Божия, а осуждать — есть погубление души своей. В отношении осуждения, а равно и особенного почитания, у святых отцов есть также общее правило. Прежде смерти никого не ублажай, и прежде смерти ни в ком не отчаивайся. Никого не осуждай, не уничижай. Ненавистен грех осуждения в очах Божиих. Поэтому осуждение ближнего неизбежно несет бедствие христианину. Об этом так пишет старец Силуан со старого Афона. В начале, когда человек приходит работать Господу, Господь своей благодатью дает душе силу ревновать о добром, и все ему легко и удобно. Когда душа заметит в себе зло и покается, то по неопытности думает «я так всю жизнь буду ревновать» и при этом превозносится перед теми, кто живет нерадиво, и начинает их осуждать. И так теряет ту благодать, которая ей помогала исполнять заповеди Божии, и не понимает душа, как это случилось. То было так хорошо?» А теперь все трудно, и молиться не хочется, и слезы пропадают, и делается душа унылой. Но не надо пугаться. Это Господь воспитывает милостиво душу. Душа, как только превозносится над братом, то в ту же минуту приходит плохой помысел, неугодный Богу. Если душа смирится, то благодать не отойдет, а если нет... то последует некое малое искушение, чтобы смирилась душа. Если же опять не смирится, то впадает в некий грех. Если же и тогда не смириться, то придет большое искушение, и будет большой грех. И так будет усиливаться до тех пор, пока не смирится душа. Тогда отходит искушение, и если много смирится, то придет умиление и мир». И все дурное исчезнет. Вот лозунги христианина, который твердо решил строго соблюдать заповедь Господню о неосуждении ближнего. Они так сформулированы архиепископом Иоанном Шаховским: Целый мир не осуждение на выбор. Я не имею права осуждать, я не должен осуждать. «Я не привык осуждать, я боюсь осуждать, я не хочу осуждать, я не могу осуждать, я не люблю осуждать». А вот выдержки из дневника отца Александра Ильчининова. «Каковы люди на самом деле, никому кроме Бога не неизвестно. Вернее, что они нечто зыбкое, Пластичное. И мы формируем сами часто по случайному признаку воображаемую схематическую фигуру, и потом сами же или восхищаемся ею, или поносим ее. Надо отказаться от той точки зрения, что в человеке есть два враждебных стана, две породы людей, праведные и грешные. предназначенные блаженству и обреченные гибели, этого нет. Мы все грешны. Все поражены грехом, и за всех нас пострадал Господь. Ему дороги одинаково все, и поэтому Ему принадлежит окончательный суд. Вот почему непосредственно за словами Христа о любви идут слова об осуждении «Не судите». «Да не судимы будете!» Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. «Не судите, и вам легче будет тогда полюбить всякого. Не судите, и у вас не будет врагов. Смотрите на врагов, как на больных одной с вами болезнью, как на погибающих. Оставьте точку зрения личного суда и станьте на точку зрения Божьего дела в мире». Осуждением занята вся наша жизнь. Мы не щадим чужого имени. Мы легкомысленно, часто даже без злобы, осуждаем и клевещем почти уже по привычке. Признак недолжного суда — страстность, злобность, безлюбовность, от снисходительства к себе, непризнание своей греховности и требовательности к другим. Осуждение отпадает, если мы вспомним бесконечную нашу задолженность перед Богом. Наша немилосердие, неумолимость, беспощадность к людям заграждают пути Божьего к нам милосердия, отдаляют нас от Бога. Мудрость жизни, в том числе христианской, не быть требовательными к людям. Схема отношений к людям часто бывает такова. Человеку очень нравится, искренне идеализируешь его, не видишь ничего плохого. А вдруг прорвется человек в чем-нибудь, солжет, расхвастается, струсит. И вот делаешь переоценку, перечеркиваешь все, что видел раньше, и что все-таки продолжает существовать, и выкидываешь человека из своего сердца. Это неправильный. Это грешный способ отношения к людям. В основе такого обращения с людьми лежат две неосознанные мысли. Первая — «Я вне греха», и вторая — «Человек, которого я полюбил, тоже безгрешен». А между тем норма отношения к нашим ближним — прощать без конца, так как мы сами бесконечно нуждаемся в прощении. Главное — не забывать — Что доброе, что мы ценим, оно остается. А грех всегда тоже был, только его не замечали. Будем же снисходительнее, любовнее друг к другу. Всем нам так нужна взаимная помощь и любовь. И все наши трудности и горести так ничтожны перед лицом вечности.